Вторая дорожка третьей кассеты. Ну, рекомендую, паштет редкостный. Таких паштетов, знаете ли, внизу брали, вижу, обрадовался Юра. И спускаемся мы с покоренных вершин, ведь когда-то и боги спускались на землю, верно? Филин тонко улыбнулся, повел бровями, дескать, может, да, внизу брал, а может, и нет все это вам надо знать!» — Галя мысленно пнула мужа за бестактность. «Оцените тарталетки!» — начал новый заход Филин. «Боюсь, что вы последние, кто их пробует на этой многогрешной земле!» Сегодня он почему-то называл пирожки тарталетками, должно быть, из-за Алисы. «А что случилось? Муку снимают с продажи?» «В мировом масштабе!» — веселился Юра, потирая руки, костистый нос его покраснел в тепле, забулькал чай. «Ничуть не бывало!» — «Что мука?» — махнул бородкой Филин. «Галочка!» — «Сахару!» — «Что мука?» «Утерян секрет, друзья мои!» «Умирает!» — мне сейчас позвонили последний владелец старинного рецепта. «Девяносто восемь лет, инсульт. Вы попробуйте, Алиса, можно я налью вам в мою любимую чашку?» Филин затуманил взгляд, как бы намекая на возможность особой близости, могущей возникнуть от такого интимного контакта с его возлюбленной посудой. Прелестная Алиса улыбнулась. «Да что в ней такого прелестного?» Черные волосы блестят, как смазанные, нос крючком, усики, платье простое, вязаное, цвета соленого огурца. Подумаешь, здесь они такие, сиживли. Где они теперь? — И вы подумайте, — говорил Филин, — еще два дня назад заказал я этому Игнатию Кирилловичу тарталетки. Еще вчера он их пек. Еще сегодня утром я их получил, каждую в папиросной бумажке. И вот инсульт... «Из Клифосовского дали мне знать». Филин куснул слоеную бомбошку, поднял красивые брови и вздохнул. Когда Игнатий еще мальчиком служил у Яра, старый кондитер Кузьма, умирая, передал ему секрет этих изделий. «Вы пробуйте!» — Филин вытер бородку. «А этот Кузьма в свое время служил в Петербурге, у Вольфа и Беранже, знаменитые кондитеры». Говорят, перед роковой дуэлью Пушкин зашел к Вольфу и спросил тарталеток. А Кузьма в тот день валялся, пьян и не испек. Ну, выходит управляющий, разводит руками. Нету, Александр Сергеевич. Такой народ-с. Не угодно ли Буше? Трубочку, может, со сливками? Пушкин расстроился, махнул шляпой и вышел. Но с дальнейшей известным. Кузьма проспался, Пушкин — в гробу. «О, Боже мой!» — испугалась Галя. «Да-да, и вы знаете, это так на всех подействовало». Вольф застрелился, Беранже принял православие, управляющий пожертвовал тридцать тысяч на богоугодные заведения, а Кузьма тот просто рехнулся. Все, говорят, повторял. «Эх, Александр Сергеевич, тарталеточек моих не поели!» «Пообождали бы чуток!» Филин бросил еще пирожок в рот и захрустел. Дожил, однако, этот Кузьма до начала века. Дряхлыми руками передал рецепт ученикам. Игнатию тесто, другому кому-то начинку. Ну, после революция, гражданская война. Тот, что начинку знал, в эсеры подался. Игнатий Кириллович мой потерял его из виду. Проходит несколько лет, а Игнатий все при ресторане, вдруг что-то его дернуло. Выходит, он из кухни в зал, а там этот с дамой монокль усы отрастил не узнать. Игнатий прямо как был в муке к столику, «Пройдемте, товарищ, тот заметался, а делать нечего. Идет бледный в кухню, говори, сволочь, мясную начинку». Куда денешься? Прошлое это подмочено. Сказал. Говори капустную, весь дрожит, но выдает. Теперь саго. А у сага у него было абсолютно засекречено. Молчит. Игнатий. Сага? И скалку берет. Тот молчит. Потом вдруг... А -а -а -а -а -а -а -а! и побежал этот эсерта. Бросились, связали, смотрят, а он в уме тронулся, глазами водит и пена изо рта. Так саго и не дознались, да. А этот Игнатий кирилыч интересный был, старик, прихотливый. Как он слойку чувствовал, Боже, как чувствовал! Пек на дому, задергивал шторы, на два засова дверь закладывал. Я ему, «Игнатий Кириллович, голубчик, поделитесь секретом, что вам ни в какую?» Все достойного преемника ждал. Теперь вот инсульт. «Да вы попробуйте!» «Ой, как жалко!» — огорчилась прелестная Алиса. Как же их теперь есть? Мне всегда так жалко всего последнего. Вот у моей мамы до войны брошь была. Последний случайный, вздохнул Филин и взял еще пирожок. Последняя туча рассеянной бури поддержала Галин. Последний из магикан вспомнил Юра. Нет! Вот у моей мамы жемчужная брошь была до войны. Все приходящее, милая Алиса, Жевал довольный филин. Все стареет, собаки, женщины, жемчуг. Вздохнем о мимолетности бытия И возблагодарим Создателя за то, Что дал нам вкусить того-сего на перу жизни. Кушайте и вытрите слезки. Может быть... Он еще придет в себя, Игнат этот. «Не может», — заверил хозяин, — «забудьте об этом». Живали, пела музыка над головами, хорошо было. «Чем новеньким побалуете?» — поинтересовался Юра. «А, кстати, напомнили, веджвуд, чашки блюдца, молочник, видите, синие на полочке». «Да вот я сейчас. Вот...» «Ах...» — Галя осторожно потрогала пальцем чашку. «Белые, беззаботные танцы по синему туманному полю». «А вам, Алиса, нравится?» хорошие Вот у моей мамы до войны... А знаете, у кого я купил?» «Угадайте. У партизана». Э, «В каком смысле?» «Вот, послушайте, любопытная история...» Филин сложил пальцы домиком, с любовью глядя на полочку, где, осторожно боясь упасть, сидел пленный сервиз. Бродил я осенью с ружьем по деревням. Захожу в избу. Мужик выносит мне парного молока в чашке. Смотрю, настоящий Веджвуд. Что такое? Ну, разговорились... Дядя Саша его зовут, где-то тут адрес у меня, ну, неважно. Что выяснилось? Во время войны партизанил он в лесу. Раннее утро летит немецкий самолет. Жу-жу-жу, изобразил Филин. Дядя Саша голову поднял, а летчик плюнул и прямо в него попал. Случайно, конечно. В дяде Саше, естественно, характер как взыграл он бабах из пистолета и немца наповал. Тоже случайно. Самолет свалился, осмотрели, пожалуйста, пять ящиков какао, шестой, вот, посуда. Видно, к завтраку вез. Я купил у него молочник с трещинкой, но ну, ничего, раз такие обстоятельства. «Врет ваш партизан!» — восхитился Юра озираясь и стуча кулаком по колену. «Ну как же врет! Фантастика!» «Ничего подобного!» — Филин был недоволен. «Конечно, я не исключаю, что никакой он не партизан, а просто вульгарный воришка, но, знаете, как-то я предпочитаю верить». Он насупился и забрал чашку. — Конечно, людям надо верить! — Галя под столом потоптала Юрину ногу. — Со мной тоже удивительный случай был. Юра, помнишь, купила кошелек, принесла домой, а в нем три рубля. Никто не верит. — Почему же? Я верю. Бывает, — рассудила Алиса. — Вот у моей мамы поговорили об удивительном, о предчувствиях и вещих снах У Алисы была подруга, наперед предсказавшая всю свою жизнь брак, двоих детей, развод, раздел квартиры и вещей. Юра обстоятельно в деталях рассказал, как у одного знакомого угнали машину и как милиция остроумно вычислила и поймала вора. Но вот в чем была соль, он как-то сейчас точно не припомнит». Фирин поведал о знакомой собаке, которая открывала дверь своим ключом и разогревала обед в ожидании хозяев. О, «Нет! Но каким же образом, ахали женщины! Как каким? У них плита французская, электрическая, с приводом. Кнопку нажмешь, все включается. Собака смотрит на часы». Пора, идет на кухню, орудуют там, ну, заодно и себе подогреет. Хозяева придут с работы, а щи уже кипят, хлеб нарезан, вилки, ложки приготовлены, удобно. Филин говорил, улыбался, покачивал ногой, поглядывал на довольную Алису. Музыка смолкла, и город словно проступил за окнами. Темный чай курился в чашках, Вился сладкий сигаретный дымок, пахло розами, а за окном тихо визжало под колесами садовое кольцо, валил веселый народ, город сиял вязанками золотых фонарей, радужными морозными кольцами, разноцветным скрипучим снегом, а столичное небо сеяло новый прелестный снежок, свежий, только что изготовленный. И подумать только, Все это пиршество. Все эти вечерние чудеса, Раскинуты ради вот этой, Ничем не особенной Аллочки, Пышно переименованной Валису. Вот она сидит в своем овощном платье, Раскрыла усатый рот и с восторгом Глядит на всесильного господина Мановением руки, движением бровей, Преображающего мир до неузнаваемости. Скоро... «Галя с Юрой уйдут, уползут на свою окраину, а она останется, ей можно». Галю взяла тоска. «За что? Ах, за что?» Посреди столицы угнездился дворец Филина. «Розовая гора, украшенная Семо и Овамо, разнообразнейше, со всякими зодческими эдакостями, штукенцами и фентебрясами». На цоколях башни, на башнях зубцы, Промеж зубцов ленты до да венки, А из лавровых гирлянд лезет книга источник знаний, Или высовывает педагогическую ножку циркуль, А то, глядишь, посередке вспучился обелиск, А на нем плотно стоит, обнявшись ног, Плотная гипсовая жена С присветлым взглядом, Отрицающим метели и ночь, С непорочными косами, С невинным подбородком. Так и чудится, что сейчас Протрубят какие-то трубы, Где-то ударят в тарелки, И барабаны сыграют Что-нибудь государственное, Героическое. И вечернее небо над Филиным Над его кудрявым дворцом играет светом, кирпичным, сиреневым, Настоящее московское, театрально-концертное небо, А у них на окружной... Боже мой, какая там сейчас густая маслянисто-морозная тьма, Как пусто в стылых провалах между домами, Да и самих домов не видно, слились с ночным отягощенным снежными тучами небом. Только окна там и сям горят неровным узором. Золотые, зеленые, красные квадратики силятся растолкать полярный мрак. Поздний час. Магазины закрылись на засовы. Последняя старушка выкатилась, прихватив с собой пачку маргарина и яйца бой. Никто не гуляет по улицам просто так, Ничего не рассматривает, не глазеет по сторонам, Каждый порскнул в свою дверь, Задернул занавески и тянет руку к кнопке телевизора. Глянешь из окна, окружная дорога, Бездно тьмы, прочерчиваемая сдвоенными алыми огоньками, Желтые жуки чьих-то фар, Он проехало что-то большое, кивнуло огнями на колдобине. Он приближается светлая палочка, огни во лбу автобуса, дрожащая ядрышко желтого света, живые икринки людей внутри. А за окружной, за последней слабой полосой жизни, по ту сторону заснеженной канавы невидимое небо сползло и упирается тяжелым краем в свекольные поля, тут же, сразу за канавой. Ведь невозможно, немыслимо думать о том, что эта глухая тьма тянется и дальше над полями, сливающимися в белый гул, над кое-как сплетенными изгородями, над придавленными к холодной земле деревнями, где обреченно дрожит тоскливый огонек, словно зажатый в равнодушном кулаке. А дальше вновь темно-белый холод, горбушка леса, детьма еще плотней, где, может быть, вынужден жить несчастный волк. Он выходит на бугор в своем жестком шерстяном пальтишке, пахнет можжевельником и кровью, дикостью, бедой, хмура, с отвращением смотрит в слепые ветренные дали, снежные катыши набились между желтых потрескавшихся ногтей, и зубы стиснуты в печали, и мерзлая слеза вонючей бусиной висит на шерстяной щеке, и всякий-то ему враг, и всякий-то убийца. Напоследок ели ананасы. А потом надо было выметаться. А до дома-то... Ого-го, сколько! Проспекты, проспекты, проспекты. Темные метельные площади, пустыри, мосты и леса. И снова пустыри, и внезапные голубые изнутри неспящие заводы, и снова леса, и летящий перед фарми снег. А дома... Унылые зеленые обои, граненый стаканчик абажура в прихожей, тусклая теснота и знакомый запах и прикнопленная к стене цветная обложка женского журнала для украшения. Румяные противные супруги на лыжах. Она скалится, он греет ей руки. «Азябла» называется. «Азябла»? Сорвать бы проклятую, да Юра не дает. Любит все спортивное, оптимистическое. Вот пусть и ловит такси. Ночь вступила в глухие часы. Закрылись все ворота, праздно шатающиеся грузовики проносились мимо. Звездная крыша окаменела от стужи, и грубый воздух свалялся в комья. — Шеф, да окружной! — метался Юра. Галя скулила и поджимала ноги, попрыгивая на обочине, а за ее спиной во дворце догорало последнее окно, розы погружались в дремоту, Алиса лепетала про мамину брошь, а Филин в халате с кистями щекотал ее серебряной бородой. У, дорогая! Еще ананасов!» Этой зимой они были званы еще раз и Алочка уже болталась по квартире как своя, смело хватала дорогую посуду, пахла ландышем, позевывала. Филин демонстрировал гостям Вальтасарова, дремучего бородатого мужика, замечательного своей способностью к чревовещанию. Вальтасаров изображал стук в дверь, доение коровы, грохот телеги, Далекий вой волков, и как баба бьет тараканов. Звуки индустриальные ему не давались. Юра очень просил поднатужиться, изобразить хотя бы трамвай, но тот не соглашался ни в какую. «Грыжи боюсь». Гали было не по себе. В Алтасарове померещилась ей та степень одичания, до которой им с Юрой рукой подать через окружную за канаву на ту сторону. Устала она, что ли, за последнее время? Еще полгода назад она кинулась бы зазывать Валтасарова к себе, назвала бы приятелей, подала бы колотого сахару, ржаных лепешек, речки, допустим, Чем там привык питаться, чудо-крестьянин? И мужик брякал бы коровьим ботолом или гремел колодезной цепью под общий и изумленный гвалт. Теперь же как-то вдруг ясно стало, ничего не выйдет. Позвать его, что ж, гости посмеются и разойдутся. А Валтасаров останется, попросится, пожалуй, ночевать, освобождая комнату, а она проходная... Спать он завалится часов с девяти, Запахнет овцами, махоркой, синовалом. Ночью ощупью направится пить воду на кухню, Свернет в темноте стул. Тихий мат, джулька залает, Дочь проснется. А может, он лунатик? Войдет к ним в спальню в темноте, В белой рубахе, в валенках, Шарить будет. А утром, когда вообще никого видеть не хочется, когда спешишь на работу, и голова всклокочена и холодно, старик будет сидеть на кухне, долго чаевничать, потом потащит из зипуна безграмотные бумажки. «Дочка, вот тут лекарство мне записали, от всего лечит, как бы это достать?» «Нет-нет, нечего и думать с ним связываться». Это только филин, неутомимый, способен подбирать, кормить, развлекать кого попало. Ну и нас, и нас, конечно. О, филин, щедрый владелец золотых плодов. Он раздает их направо и налево, насыщает голодных и поит жаждущих. Он махнет рукой, и расцветают сады, женщины хорошеют, зануды вдохновляются, а вороны поют соловьями. Вот какой он! Вот он какой! А какие у него замечательные знакомые! Игнатий Кириллович, тестознатец, Или это балерина, к которой он ходит, Дольцево-Еланское? Это, конечно, сценический псевдоним, качает ногой филин, с потолком. В девичестве Собакина Ольга Иеронимовна. По первому мужу Кошкина, по второму Мышкина. Так сказать, игра на понижение. Гремела, гремела в свое время». Великие князья в очереди стояли, топазы мешками волокли. Слабость у нее была — дымчатые топазы. Но очень простая, душевная, прогрессивная женщина. После революции надумала отдать камешки народу. Сказано, сделано. Снимает бусы, рвет нитку, ссыпает на стол. Тут звонок в дверь. Пришли уплотнять. Ну, пока то да сё возвращается... Попугай склевал все подчистую. Птичкам, знаете, нужны камни для пищеварения. Нажрался миллионов на пять. И в форточку. Она за ним. Кокоша. Куда? А народ. Он к югу. Она за ним. Добралась до Одессы. Как не спрашивайте. А тут пароход отчаливает, трубы дымят, крики, чемоданы. Публика бежит в Константинополь. Попугай на трубу и сидит, тепло ему там. Так это Олечка Собакина, что вы думаете? Зацепила своей тренированной ногой за трап и пароход остановила. И пока ей попугая не изловили, не отпустила. Вытрясла из него все до копеечки и пожертвовала на Красный крест. Правда, ножку ей пришлось ампутировать, но она... Не унывала, с костылями танцевала в госпиталях. Сейчас-то ей куча лет, Лежит плашмя, пополнела. Хожу вот к ней, стерна ей читаю. Да, Олечка Собакина из купцов. Сколько же силы в нашем народе, Сколько силушки нерастраченной. Галя... Смотрела на Филина с обожанием. Как-то вдруг сразу он перед ней раскрылся, Красивый, бескорыстный, гостеприимный. «Ах, везет этой алки усатой!» а Она не ценит, глядит равнодушным, Блестящим взглядом лемура на гостей, На Филина, на цветы и печенья, Словно все это в порядке вещей, Словно это так и надо». Словно далеко на краю света не томятся Галина дочь, собака, озябла, заложники во мраке на пороге осинового, дрожащего от злобы леса. На десерт ели грейпфруты, начиненные креветками, а волшебный мужик пил чай из блюдечка, и на сердце лежал камень. Дома, лежа в тьме, слушая стеклянный звон осин на ветру, гудение бессонной окружной дороги, шорох волчьей шерсти в дальнем лесу, шевеление озябшей свекольной ботвы под снежным покровом, думала, никогда нам отсюда не выбраться. Кто-то безымянный, равнодушный, как судьба распорядился, этот, этот И этот пусть живут во дворце, пусть им будет хорошо. А вон те и те, и еще вот эти, и Галя с Юрой, живите там. Да не там, а вон там, да-да, правильно, у канавы за пустырями. И не лезьте, нечего, разговор окончен. Да за что же? Позвольте! Но судьба уже повернулась спиной, смеется с другими, и крепка ее железная спина, не достучишься. Хочешь, бейся в истерике, катайся по полу, молоти ногами, хочешь, затаись и тихо зверей, накапливая в зубах порции холодного яду. Пробовали карабкаться. Пробовали меняться, клеили объявления, до кружевных дыр резали и потрошили обменные бюллетени. Униженно звонили по телефону. «У нас тут лес, чудный воздух, ребенку очень хорошо, и дачи не нужно. Сама такая! От психа слышу!» Заполняли тетради торопливыми пометками — Зинаида Самойловна подумает, Ксана перезвонит, Петру Ивановичу только с балконом. Юра чудом нашел какую-то старуху, сидела одна в трехкомнатной квартире в бельэтаже на патриарших прудах, капризничала. Пятнадцать семей завертелись в обменной цепи, каждая со своими претензиями, инфарктами, сумасшедшими соседками, разбитыми сердцами, утерянными метриками. Капризную старуху возили на такси туда-сюда, Доставали ей дорогие лекарства, Теплую обувь, ветчину, сулили деньги. Вот-вот-вот уже все должно было свершиться, Тридцать восемь человек дрожали и огрызались, Рушились свадьбы, лопались летние отпуска, Где-то в цепи пал некто Симаков, Проводение язвы, неважно, прочь, ряды сомкнулись, еще усилие, старуха Юлит сопротивляется, под страшным нажимом подписывает документы, и в тот момент, когда где-то там, в заоблачных сферах, розовый ангел воздушным пером уже заполнял ордера, трах, она передумала, вот так взяла и передумала и отстаньте все от нее. Вопль пятнадцати семей потряс землю, отклонилась земная ось, изверглись вулканы, тайфун Анна смел молодое слаборазвитое государство, Гималаи стали еще выше, а Марианская впадина еще глубже, но Галя и Юра остались там, где и были. И волки хохотали в лесу, ибо сказано, кому велено чирикать, не мурлыкайте, кому велено мурлыкать, не чирикайте. Да нос что ли написать на старуху, сказала Галя. Да, но куда? Осунувшийся Юра горел нехорошим пламенем, жалко было на него смотреть. Прикинули так, и Эдак, некуда. Разве апостолу Петру? чтобы не пускал в рай поганку. Юра набрал в карьере камней и поехал ночью на Патриаршие пруды, чтобы выбить окна в билетаже, но вернулся с сообщением, что уже выбито. Не они одни такие умные. Потом постыли, конечно. Теперь она лежала и думала о Филине, как он складывает пальцы домиком, Улыбается, покачивает ногой, Как поднимает глаза к потолку, когда говорит. Ей так много нужно было бы ему сказать. Яркий свет, яркие цветы, Яркая серебряная борода с черным пятном вокруг рта. Конечно, Алиса ему не пара, И страну чудес ей не оценить, Да и не заслужила... «Тот должен быть кто-то понимающий!» «Бла-бла-бла-бла!» — -бла -бла, зачмокал Юра во сне. «Да, кто-то понимающий, чуткий!» «Малиновый халат ему отпаривать, напускать в ванну, тапки что-нибудь, вещи поделить так. Юра пусть берет квартиру, собаку, мебель». Галя заберет дочь, что-нибудь из белья, утюг, стиральную машину, тостер, зеркало из коридора, мамины хорошие вилки, горшок с фиалкой. Вот и все, пожалуй. Да нет, глупостей. Разве может он понять Галину жизнь? жизни? Галина — третьесортное бытие, унижение — «Тычки в душу! Разве расскажешь? Разве расскажешь?» Ну вот хотя бы как Галя раздобыла хитростью, подкупом, нужными звонками билет в Большой театр, в партер! Один единственный билет, правда, Юра искусством не заинтересовался, как мыло парило и завивало себя, готовясь к большому событию как вышла из дому на цыпочках, заранее лелея в себе золотую атмосферу возвышенного. А была осень, грянул дождь, и такси не сыщешь, и Галя заметалась по слякоти, проклиная небеса, судьбу, градостроителей, а добравшись, наконец, до театра, увидела, что забыла дома туфли, а ноги-то Ой, голенища в кляксах, на подошвах рыжие лепешки, а из них трава торчит клочьями, пырей вульгарный, сныть окраинная, гнусняк вездесущий и даже подол в дренце. И Галя, ну что она такого сделала, просто тихонько прокралась в туалет, и носовым платочком мыла сапоги и застировала позорный подол. И тут подвалила какая-то жаба, не из персонала, а тоже любитель прекрасного. Вся как лиловое желе затрясла камеми. «Да как вы смеете в большом театре скоблить свои поганые ноги!» «Да вы не в бане!» И понесла, и понесла. И люди стали оборачиваться, перешептываться, И, не разобравшись, сурово глядеть. И уже все было испорчено, погибло и пропало, И Гали уж было не до высокого волнения, И маленькие лебеди попусту наяривали Медленной рысью прославленный свой танец, Вскипая злыми слезами, терзаясь неотмщенной обидой, Галя без всяких восторгов давила танцовщиц взглядом, Различая в бинокль их желтоватые трудовые лица, Рабочие шейные жилы, и сурово, безжалостно твердила себе, Что никакие они не лебеди, а члены профсоюза, Что все у них, как у простых людей, и вросшие ногти, и неверные мужья, что вот сейчас отпляшут они сколько велено, натянут теплые рейтузы, и по домам, по домам, в ледяное зюзино, в жидкая коровина, а то и на саму страшную окружную дорогу, где по ночам молча воет Галя. В ту непролазную жуть, Где бы только хищный нелюди Рыскать да каркать воронью. И вот пустька такая вот Белая беспечная трепетунья, Он хоть та проделает Ежедневный гален путь, Пусть провалится по брюху В мучительную глину, В вязкий до кембрий окраин, Да повертится, выкарабкиваясь, Вот это будет фуэте. «Да рази, расскажешь?» В марте он их не позвал, И в апреле не позвал, И лето прошло впустую, И Галя изнервничалась, что случилось. Надоели? Недостойны? Устала мечтать, устала ждать телефонного звонка, Стала забывать дорогие черты, Теперь он представлялся ей гигантом, эфритом, спугающим черным взглядом, огромными искрящимися от перстней руками, с металлическим шорохом сухой восточной бороды, и она не сразу узнала его когда он прошел мимо нее в метро, маленький, торопливый, озабоченный, миновал ее, не заметив, и идет себе, и уже не окликнуть. Он идет, как обычный человек. Маленькие ноги его, привыкшие к вощенным паркетам, избалованные бархатными тапками, ступают по зашарканному банному кафелю перехода, взбегают на объеденные ступени, Маленькие кулачки шарят в карманах, нашли носовой платок, пнули пуф-пуф-пуф по носу и снова в карман. Вот он встряхнулся, как собака, поправил шарф и дальше подарку с чахлой золотой мозаикой мимо статуи партизанского патриарха, недоуменно растопырившего бронзовую длань с мучительной ошибкой в расположении пальцев. Он идет сквозь толпу, и толпа, то сгущаясь, то редея, шуршит, толкаясь ему навстречу. Веселая тучная дама, янтарный индус в белоснежных мусульманских кальсонах, воин с чирьями, горные старухи в калошах, оглушенные суетой. Он идет, не оглядываясь. Нет ему дела до Гали, до ее жадных глаз, вытянутой шеи, вот подпрыгнул, как школьник, скользнул на эскалатор и прочь, и скрылся, и нет его. Только теплый резиновый ветер от набежавшего поезда шип и стук дверей, и говор толпы, как говор вот многих. И в тот же вечер позвонила Аллочка и с возмущением рассказала, что они с Филиным ходили подавать заявление в ЗАГС, и там, заполняя документы, она обнаружила, что он самозванец, что квартиру в высотном доме он снимает у какого-то полярника, и все вещички-то, скорее всего, не его, а полярниковы, а сам он прописан в городе Домодедово, и что она гордо швырнула ему документы и ушла, Не из-за Домодедова, конечно, а потому, что выходить замуж за человека, который вот хоть на столечко соврал, ей не позволяет гордость. И чтобы они тоже знали, с кем имеют дело. Вот-то но как! А они-то с ним знались, да он ничем не лучше и их. Он такой же, он просто притворялся, мимикрировал. Жалкий карлик, клоун в халате падишаха. Да они с Юрой в тысячу раз честнее. Но он хоть понимает теперь, что виноват, разоблачен, попался. Даже с площадки было слышно, что у кого-то сварена рыба. Галя позвонила. Филин открыл и изумился. Он был один и выглядел плохо, хуже джульки. Все ему высказать. Чего церемониться? Он был один и нагло ел треску под музыку Брамса и на стол перед собой поставил вазу с белыми гвоздиками. «Галочка! Вот сюрприз! Не забыли! Прошу, судак орли свежий!» Филин подвинул треску. «Все знаю», — сказала Галя и села, как была в пальто. «Алиса мне все рассказала». «Да, Алиса, Алиса, коварная женщина. Ну, рыбки, нет, спасибо. И про Домодедова я знаю, и про полярника. Да, ужасная история», — огорчился Филин. «Три года просидел человек в Антарктиде, и еще бы сидел!» «Это романтично, и вдруг такая беда!» «Но Элизаров поможет, я верю, у нас это делают!» «Что делают?» — опешила Галя. «Уши! Вы не знаете?» «Полярник-то мой уши отморозил!» «Сибиряк — широкая натура, справляли они там 8 марта с норвежцами!» Одному норвежцу его ушанка понравилась. Он возьми, да и поменяйся с ним, на кепку. А на улице мороз 80 градусов, а в помещении плюс 20. Сто градусов перепад температуры, мысли, моли. С улицы его зовут Леха. Он голову наружу высунул, уши раз и отвалились. Ну, конечно, паника, влепили ему строгача, Уши в коробку, и сейчас же самолетом в курган к Элизарову. Так что вот уезжаю. Галя тщетно искала слова, что-нибудь побольнее. И вообще, вздохнул Филин, осень, грустно. Все меня бросили, Алиса бросила, Матвей Матвеевич носу не кажет, может, умер. «Одна вы, Галочка, одна вы могли бы, если б захотели, но теперь я к вам поближе буду, теперь поближе. Покушайте, судачка. Einmal фиш», что значит «раз в неделю рыба». «Кто сказал? Ну, кто из великих сказал?» — Гёте пробормотала Галя, невольно смягчаясь. Близко, близко, но не совсем. Филин оживился, помолодел. Забываем историю литературы. Ай-ай-ай. Напомню. Когда Гёте, тут вы правы, глубоким стариком полюбил молодую, прелестную Ульрику и имел неосторожность посвататься, ему было грубо отказано с порога, вернее, из окна. Прелестница высунулась в форточку, И облаяла олимпийца. Ну, вы это знаете, не можете не знать. Старый, мол, а туда же, Фауст, выискался. Рыбы больше есть надо, в ней фосфор, чтобы голова варила. Айн Малиндервохе, Фиш. И в форточку захлопнула. Да нет, сказала Галя, ну зачем? Я же читала. Все мы что-нибудь читали, дорогая, расцвел Фирин. А я вам привожу голые факты. Он уселся поудобнее, возвел глаза к потолку. Ну, бредет старик домой, совершенно разбитый. Как говорится, прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя. Сгорбился звезда на шее бряк-бряк, бряк-бряк. А тут вечер ужин, подали дичь с горошком. Он дичь сильно уважал, с этим-то, надеюсь, вы спорить не будете. Свечи горят, на столе серебро, конечно, такое немецкое, знаете, с шишками, аромат. Так дети сидят, так внуки. В уголку секретарь его, Эккерман, примостился, строчит. Гёте крылышко поковырял, бросил. Не идет кусок, горошек уж тем более. Внуки ему, «Деда, ты чего?» Он так это встал, стулом шурнул и с горечью. «Раз в неделю, — говорит, — рыба!» Заплакал и вышел. Немцы, они сентиментальные. Эккерман, конечно, тут же все это занес в свой кондуит. Вы почитайте, если не успели, разговоры с Гетой, поучительная книга. Кстати, эту дичь, абсолютно уже окаменевшую, До 1932 -го года показывали в Веймаре, в музей. А горошек куда же дели? Свирепея, спросила Галя. Коту скормили. С каких это пор кот ест овощи? У немцев попробуй, не съешь. У них дисциплинка. Что, про кота тоже Экерман пишет? Да. Это есть в примечаниях, смотря, конечно, какое издание. Галя встала, вышла прочь вниз и на улицу. «Прощай, розовый дворец! Прощай, мечта!» «Лети на все четыре стороны, филин!» «Мы стояли с протянутой рукой. Перед кем?» Чем ты нас одарил? Твое дерево с золотыми плодами засохло, И речи твои лишь фейерверк в ночи, Минутный бег цветного ветра, Истерика огненных роз во тьме над нашими волосами. Темнело. Осенний ветер играл бумажками, Черпал их из урн. Она заглянула напоследок в магазин, что подточил, как прозрачный червь, ногу дворца. Постояла у невеселых прилавков, говяжьи кости, пюре рассвет. Что ж, сотрем пальцем слезы, размажем по щекам, заплюем лампадой, и Бог наш мертв, и храм его пуст. Прощай. А теперь домой. Путь не близкий. Впереди новая зима, Новые надежды, новые песни. Что ж, воспоем окраины, дожди, Посеревшие дома, Долгие вечера на пороге тьмы. Воспоем пустыри, бурые травы, Холод земляных пластов под боязливой ногой. Воспоем медленную осеннюю зарю, Собачий лай среди осиновых стволов, Хрупкую золотую паутину и первый лед, Первый синеватый лед В глубоком отпечатке чужого следа. Петерс У Петерса с детства были плоские ступни и по-женски просторный живот. Покойная бабушка, любя его и таким, обучала его хорошим манерам все-все прожевывать, заправлять салфетку за воротник, помалкивать, когда говорят старшие. Так что он всегда нравился бабушкиным подружкам. Когда она брала его с собой в гости, Можно было спокойно дать ему в руки ценную книжку с картинками, не порвет. И за столом он никогда не выщипывал бахрому из скатерти и не крошил печеньем. Чудный был мальчик». Нравилось и то, как он входил, степенно одергивал бархатную курточку, поправлял бант или кружевной индюшачий галстучек, пожелтевший не меньше бабушкиных щек, и, шаркнув толстой ножкой, представлялся старухам Петерс. Он замечал, что это смешило и умиляло. «Ах, Петруша, детка! Вы что его...» Петром зовете? — Да, так, мы сейчас просто учим его немецкому, — небрежничала бабушка. И, отражаясь в тусклых зеркалах, с чинно шел по коридору, мимо старых сундуков, мимо старых запахов, в комнаты, где по углам сидели тряпичные куклы, где на столе под зеленым колпаком спал зеленый сыр, и ванилью веяло домашнее печенье. Пока хозяйка раскладывала маленькие, съеденные с одного боку серебряные ложечки, Петер сбродил по комнате, рассматривал кукол на комоде, портрет строгого, оскорбленного старика с усами, как длинные спицы, виньетки на обоях, или подходил к окну и глядел сквозь заросли алоэ туда, на солнечный мороз, где летали сизые голуби и съезжали с накатанных горок румяные дети, гулять его не пускали. Глупое прозвище «Петерс» так к нему на всю жизнь и прилипло. Мамаша Петерса, бабушкина дочь, сбежала в теплые края с негодяем. Папаша проводил время с женщинами легкого поведения и сыном не интересовался. Слушая разговоры взрослых, Петерс представлял себе негодяя, негром под банановой пальмой, Папашных женщин — голубыми и воздушными, легкими, как весенние облачка, но хорошо воспитанный бабушкой помалкивал. Кроме бабушки, у него еще был дедушка. Сначала он тихо лежал в углу на кресле, молчал и следил за Петерсом блестящими стеклянными глазами. Потом его положили в столовой на стол, подержали так два дня и куда-то унесли. В этот день ели рисовую кашу. Бабушка обещала Петерсу, что если он будет вести себя хорошо, то, когда вырастет, жить он будет замечательно. Петерс помалкивал. Вечером, взяв в постель плюшевого зайца, он рассказывал ему про свою будущую жизнь, как он будет гулять, когда захочет, дружить со всеми детьми, Как приедут к нему в гости мама с негодяем и привезут сладких фруктов. Как папины легкие женщины будут летать с ним по воздуху наяву, словно во сне. Заяц верил. Бабушка кое-как учила Петерса немецкому языку. Они играли в старинную игру «Черный Петр», вытягивали друг у друга карты с картинками, складывали парами «Гусь» и «Гусыня», Петух и курица, собаки с надменными мордами, только коту черному Петру не доставалось пары. Он всегда был один, мрачный, нахохлившийся, и тот, кто к концу игры вытягивал Черного Петра, проигрывал и сидел, как дурак. Еще были крашеные открытки с надписями Висбаден, Карлсруэ. Были прозрачные вставочки без перьев, но с окошечком. Если поглядеть в окошечко, увидишь кого-то далекого, маленького, конного. Еще пели с бабушкой «Оттаннанбаум, оттаннанбаум». Все это был немецкий язык. Когда Петерсу исполнилось шесть лет, бабушка взяла его в гости на елку. Дети там были проверенные, без заразы. Петерс шел по снегу так быстро, как мог, бабушка за ним еле поспевала, горло у него было туго стянуто белым шарфом, глаза блестели в темноте, как у кота, он спешил дружить, начиналась прекрасная жизнь. В большой жаркой квартире пахло хвоей, сверкали игрушки и звезды, бегали чужие мамы с пирогами и кренделями, визжали и носились быстрые, ловкие дети. Петерс встал посреди комнаты и ждал, когда начнут дружить. — Догоняй, Пузан! — крикнули ему. Петрс побежал куда-то наугад и остановился. На него налетели, он упал и поднялся, как Ванька-встанька. Жесткие взрослые руки отодвинули его к стене. Там он простоял до чая. За чаем все дети, кроме Петерса, плохо себя вели. Он съел свою порцию, вытер рот и ждал событий. Но событий не было. Только одна девочка, черная, как жучок, спросила его, есть ли у него бородавки, и показала ему свои. Петерс сразу полюбил девочку с бородавками и стал ходить за ней по пятам. Он предложил ей посидеть на диване, и чтобы другие к ней не подходили. Но не двигать ушами, ни свертывать язык трубочкой, как она предлагала, он не умел и быстро наскучил ей, и она его бросила. Потом он не знал, что надо делать. Потом ему захотелось кружиться на одном месте и громко кричать, и он кружился и кричал, и вот уже бабушка тащила его домой по синим сугробам и возмущенно говорила, что она его не узнает, что он вспотел и что никогда больше в гости к детям они не пойдут, и действительно, больше они никогда там не были». Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.